Глава 38. Я всё ещё чувствую на руках тёплую кровь. Оно достигло результата, к которому стремились его противники. Он был уничтожен. Раби. Оппенгеймера захлестнул поток писем: с поддержкой от сторонников, со оскорблениями от самодуров, с выражениями острой тревоги от близких друзей. Джейн Уилсон, супруга физика Роберта Уилсона, Написала Китти, мы с Робертом были потрясены с самого начала, и каждый новый виток дела вызывал у нас тошноту и отвращение. Возможно, в истории случались и более отвратительные комедии, но я о таких не знаю. Роберт пытался обратить трагедию в шутку и написал двоюродной сестре Бабетте Лангсдорф. «Ты еще не устала читать про меня? Я устал». Но не мог удержать горечь. Они потратили больше денег на подслушивание моего телефона, чем на лабораторию в Лос-Аламосе. В телефонной беседе с братом Роберт признался, что с самого начала знал, чем кончится это дело. Несмотря на потрясение, он пытался смотреть на свои заключения как на минувшее событие. В начале июля он сообщил Франко, что потратил 2000 долларов на дополнительные копии расшифровки показаний на слушании. чтобы историкам и учёным было что изучать. Некоторые из близких друзей считали, что он сильно постарел за последние полгода. Он выглядел то осунувшимся и обессиленным, говорил Гарлд Чернис, то как всегда бодрым и халёным. Увидев друга детства, Фрэнсис Фергюсон опешил. Коротко подстриженные волосы с солью и перцем окончательно поседели. Роберту исполнилось 50. Но впервые в жизни он выглядел старше своего возраста. Он признался Фергюсону, что вёл себя как чёрта в дурак и заслужил то, что с ним случилось. Не чувствуя за собой реальной вины, Роберт считал, что просто наделал ошибок, например, утверждал то, чего не знал. Фергюсон решил, что до его друга наконец дошло, что отчасти его удручающие ошибки были вызваны несчастьем. Подобно раненому зверю вспоминал Фергюсон Он отступил, возвратился к упрощённому образу жизни. Роберт отказался заявлять протест, проявив такую же стойкость, как в четырнадцатилетнем возрасте. Я рассматриваю это решение как крупную аварию, сообщил он журналисту. На подобие крушения поезда или обвала здания. Она не имеет никакого отношения к моей жизни или связи с ней. Мне просто у горазд дело оказаться на месте аварии. Однако полгода спустя, когда писатель Джон Мейсон Браун сравнил судилище с бескровным распятием, Оппенгеймер со слабой улыбкой ответил: "Не такое уж оно бескровное. Я до сих пор чувствую тёплую кровь на своих руках". И действительно, чем больше он чился представить события как аварию, не связанную с его жизнью, тем больше томилась его душа. Роберт не впал в глубокую депрессию, Не испытал явного психического потрясения. Тем не менее, некоторые друзья заметили изменения в тоне его разговоров. Прежнее его оживление и оживлённость покинули его, заявил Ханс Бетте. Рабиа характеризовал служение следующим образом: "В некотором роде оно чуть не убило его в духовном плане. Оно достигло результата, к которому стремились его противники. Он был уничтожен". Роберт Сербер Всегда говорил, что после слушания Оппе выглядел уныло, как человек, павший духом. Однако в том же году Дэвид Лиленталь встретил Оппенгеймеров на вечеринке в Нью-Йорке у светской львицы Маретты III и записал в дневнике, что Китти излучала радость, а Роберт выглядел как никогда довольным. Близкий друг Гарри Чернис считал, что и Роберт, и Китти, на удивление хорошо пережили слушание. И вообще, даже если Роберт изменился, то как считал Чернис, только к лучшему. Перенеся тяжёлые испытания, говорил Чернис, Роберт стал больше прислушиваться и проявлять больше понимания к другим. Несмотря на потрясения, Опенгеймер сохранял удивительную невозмутимость. Он отмахивался от произошедшего, как от абсурдного недоразумения, и подобная скромность гасила его энергию и гнев, которые подтолкнули бы другого на его месте к борьбе. Возможно, такая уступчивость являлась глубинной стратегией выживания. Однако и она отнимала немало сил. В одно время Опенгеймер даже сомневался, что попечители позволят ему продолжать работу на посту директора института. Он, конечно, понимал, что Стросс жаждал его выгнать. В июле Стросс заявил ФОБР, что по его прикидкам 8 из 13 попечителей готовы сместить Опенгеймера, однако решил отложить Голосование по этому вопросу до осени, чтобы не казалось, будто он действует из соображений личной мести. Он просчитался. Отсрочка позволила профессорам подготовить открытое письмо в защиту Апенгеймера. Все до единого члены профессорско-преподавательского состава подписались под письмом, продемонстрировав впечатляющую солидарность с директором, который в прошлом многим наступал на мозоли. Стросу пришлось отступить. Осенью попечители проголосовали за то, чтобы сохранить пост директора за Пенгеймером. Страшно недовольный и раздражённый, Строс продолжал вступать с Пенгеймером в стычки на заседаниях совета. Председатель КА не мог избавиться от маниакальной ненависти к Пенгеймеру и продолжал подшивать в папочку подробное описание воображаемых прогрешений Роберта. Он не способен говорить правду, гласила одна запись, сделанная в январе 1955 года после мелочного спора об оплачиваемых академических отпусках. Стросс многие годы копил обличающие записки на друзей и защитников Оппе, называл франкфуртера бессовестным лжецом и с удовольствием распускал слух, что сексуальные предпочтения Джо Олсопа делают его лёгкой добычей для советского шантажа. В 1957 году советские спецслужбы пытались шантажировать Олсапа фотографиями, сделанными во время тайного гомосексуального свидания. Строз позаботился о том, чтобы и письма, связанные с инцидентом, оказались в личном сейфе директора ЦРУ Алана Далласа. Примечания авторов. Последние несколько месяцев оказали одинаково сильное давление и на Пенгеймера, и на его близких. Хотя Китти блестяще выступила перед комиссией, друзья замечали, что она заметно расстроена. Однажды в два часа ночи она позвонила старой подруге Патт Шер. «Мы крепко спали», — вспоминала Шер, — «а Китти, очевидно, много выпила. У нее заплетался язык и не получалось говорить связанными предложениями». В начале июля, сразу же после того, как КАЭ поддержала решение дисциплинарной комиссии, Незаконные прослушивающие устройства ФБР перехватили информацию о том, что с Китти случился тяжелый приступ неизвестного заболевания, и Волден Мэннер вызывали врача. Девятилетняя Тони, похоже, отнеслась к происходящему достаточно спокойно. Зато 13-летнему Питеру, по свидетельству Гарольда Черниса, во время мытарств Роберта доставалось в школе. Однажды Питер пришёл из школы и сказал, что одноклассник назвал его отца коммунистом. Мальчик всегда был чувствительным ребёнком и теперь замкнулся в себе. В начале лета, после просмотра одной из трансляций слушания Макарти по делу военных, Питер поднялся наверх и написал на школьной доске в своей спальне: "Американское правительство нечестно обвиняет определённых людей, которых я знаю, в том, что они были нечестны с ним". Если так, то определённые люди, я подчёркиваю, только определённые люди в правительстве США должны гореть в аду. Искренне ваш, определённые люди. Неудивительно, что Роберт захотел увезти семью в длительный отпуск. Он и Китти решили вернуться на Вергинские острова. Во время подготовки к поездке Роберт, опасаясь, что слежку всё ещё не отменили, попросил Китти не посылать телеграмму в Санто-Крус. Он боялся вмешательства власти и сказал, «Если они еще не обгадили этот уголок, то обгадят после телеграммы». Китти не послушалась и отправила телеграмму, забронировав двухмачтовый кетч «Каманч» длиной 22 метра, который принадлежал их другу Эдварду Теду Дейлу. Техническое наблюдение ФБР было снято в начале июня. Однако через месяц, когда члены КАЭ утвердили окончательное решение, Стросс снова начал добиваться от ФБР возобновления слежки. Незаконные, никем не санкционированные прослушки были повторно установлены в начале июля. Одновременно ФБР выделило шестерых агентов для плотного визуального наблюдения ежедневно с 7:00 утра до полуночи. Стросс и Гувер боялись, что Опенгеймер сбежит за границу. Стросс умирещилась советская подводная лодка, всплывающая в тёплых водах Карибского моря. и увозящая Оппенгеймера за железный занавес. Оппенгеймер, изумился, прочитав статью в Ньюс Уик, утверждавшую, что «ведущим сотрудникам аппарата безопасности стало известно о планах коммунистов заманить доктора Роберта Оппенгеймера в Европу и уговорить его поступить как Понти Корво, СИК, имея в виду итальянского физика Бруно Понти Корво. перебежавшего в Советский Союз в 1950 году. ФБР перехватило разговор с Гербертом Марксом, который посоветовал Апенгеймеру, ввиду таких обстоятельств, написать Эдгару Гуверу письмо и проинформировать его о своих планах на отпуск. Письмо, говорилось, донесений ФБР, должно было сослаться на глупые слухи, будто доктор Апенгеймер может покинуть страну, быть похищен, подобран русской подводной лодкой. планирует провести отпуск в Европе и прочее. Оппенгемер послушался совет и отправил письмо Гуверу, сообщив, что планирует провести 3-4 недели на яхте в районе Виргинских островов. 19 июля 1954 года Роберт с семьей сели в самолет до Санта-Круса, а оттуда перебрались на Сан-Джон, райский Карибский островок размером с Манхэттен. Площадью 21 квадратная миля, с населением не более 800 жителей, 10% которых приехали с континента. В 1954 году в гавани возможно уже стояли на якоре несколько парусных шлюпов. В единственном посёлке и торговом порту острова Крусбей проживали несколько сотен человек, в основном потомки привезённых на Сан-Джон рабов. Первый бар на острове Муи построят двумя годами позже. Единственное каменное здание, гостиница Митц-Инн представляла собой одноэтажный пряничный коттедж в вест-индском стиле. По немощенным улицам бродили павлины и ослы. Сойдя на берег с парома, оппенгеймеры взяли такси-джип и по проселочным дорогам отправились на северное побережье острова. Стараясь не попадаться другим на глаза, они проехали мимо плантации «Канил», единственного на острове престижного дома отдыха, построенного Лоренсом Ракфеллером, в направлении гостиницы Трэнк-Бэй, незатейливому полупансиона, хозяином которого была постоянная жительница острова Эрва Булонторп. В доме не было ни телефона, ни электричества. Он вмещал не больше дюжины гостей. Если семья искала уединения, то лучшего места не могла бы найти. «Они испытали шок», — вспоминала дочь хозяйки Эрва Клэр Дэнхэм. «В таком укромном месте их бы никто не нашел». Они осторожничали даже в выборе собеседников. Китти была все время на чеку и вела себя как тигрица, стоило кому-то приблизиться к мужу, когда тому хотелось поболтать. Когда Китти бывала не в духе, она без разбора швырялась разными предметами. На следующее утро Роберт приходил к буланам, и щедро оплачивал нанесённый ущерб. Пользуясь Кросбеем как базой, Опенгеймеры провели на архипелаге 5 недель, ходя под парусом на Команче вокруг Сан-Джоно и соседних британских вергинских островов. Даже в конце августа 1954 года ФБР всё ещё не давало покоя мысль о коммунистическом заговоре под кодовым названием Операция Опенгеймер. с целью тайного вывоза ученого и его семейства за железный занавес. Согласно плану, гласило донесение ФБР, Оппенгеймер должен сначала направиться в Англию, а оттуда во Францию, где пропадет из виду с помощью советских агентов. ФБР не могло следить за Оппенгеймером, пока он был на острове Сент-Джон. Поэтому, когда 29 августа 1954 года Роберт вернулся самолетом в Нью-Йорк, Агентов ФБР попросили его следовать за ними в отдельное помещение аэропорта. Опенгеймер согласился, но потребовал, чтобы с ним была жена. В комнате ФБРовцы спросили открытым текстом, вступал ли он в контакт с советскими агентами на Вергенских островах и предлагалось ли ему перейти на их сторону. "Русские, конечно, дураки дураками", ответил Опенгеймер, но не настолько, чтобы выходить на него с такими предложениями. Если подобное когда-либо случится, Он пообещал немедленно сообщить об этом ФБР. После короткого допроса о Пенггеймерам разрешили покинуть аэропорт. Агенты отследили их возвращение в Принстон и на следующий день опять поставили их домашний телефон на прослушивание. Невероятно, но в марте 1955 года, через 6 месяцев после возвращения Пенггеймера, ФБР отправило группу агентов на Сан-Хоан. Агенты расспрашивали местных, с кем разговаривал Опингеймер, пока был на острове. За границей отреагировали на исход слушания с крайним удивлением. Европейская интеллигенция увидела в этом ещё одно свидетельство того, что Америку охватило параноя. Как независимый, пытливый ум может существовать в подобной атмосфере, вопрошал Кросман в ведущем либеральном еженедельнике Великобритании New Statesman and Nation. В Париже Шивалье, получив экземпляр расшифровки показаний на слушании лично от Оппенгеймера, зачитал его вслух Андре Мальро. Оба были неприятно удивлены пассивностью Оппенгеймера на допросах. Мальро особенно беспокоило то, что Оппенгеймер ничего не скрывал, отвечая на вопросы о политических взглядах своих друзей и коллег. Слушание превратило его в доносчика. Проблема в том, сказал Мальро Шевалье, что он с самого начала принял условия своих обвинителей. Ему следовало с порога заявить «Je suis la bombe atomique», до конца стоять на том, что он создатель атомной бомбы и ученый, А не доносчик. Поначалу казалось, что Опенгеймеру было суждено стать парией, по крайней мере, в элитных кругах. Почти десятилетие он был не просто выдающимся учёным. Он был заметен и влиятелен как общественный деятель, а теперь вдруг пропал. Не умер, но исчез из виду. Как потом писал в журнале Life Роберт Кофлан, после расследования дисциплинарной комиссии 1954 года Он прекратил своё существование как общественная фигура. Оппенгеймер был одним из самых знаменитых людей мира. Нет другого человека, которого столько бы хвалили, цитировали, фотографировали, просили дать совет, возвеличивали, почти боготворили как чудесный, восхитительный архетип героя нового типа, героя науки и ума, зачинателя и символа нового ядерного века. И вдруг никакой больше славы, и сам он тоже пропал. В мединном мире архетипический образ учёного государственника унаследовал Теллер. Восхваление Теллера в 1950-е годы сопровождалось, писал Джеррими Гандл, что вероятно было неизбежно, очернением его главного соперника Роберта Апенгеймера. Хотя Пенгеймера изгнали из правительственных кругов, Он стал для либералов символом всех пороков республиканской партии. Летом того же года «Вашингтон-Пост» опубликовала серию статей заместителя главного редактора Альфреда Фрэнли, которая, по наблюдениям ФБР, представляла Оппенгеймера в положительном свете. В одной из статей о заглавленной «Драма вокруг удивительной оппенгеймеровской расшифровки» Фрэнли назвал слушание «Драмы в духе Аристотеля», по-шекспировски сочной и многогранной, шпионскими страстями в стиле Энрика Эмблера, с сюжетом запутаннее, чем в «Унесенных ветром» и числом персонажей больше, чем в «Войне и мире». Многие американцы стали видеть в Эппенгеймере ученого-мученика, жертву эксцессов маккартизма. В конце 1954 года Колумбийский университет по случаю своего 200-летия пригласил Роберта выступить с речью. Выступление транслировалось на международную аудиторию. Направленность речи была уныло и пессимистична. Если в ритовских лекциях он превозносил достоинство науки для общества, то теперь заострил внимание на одиночестве интеллигенции, потрясаемой ураганом популистских эмоций. "Это мир", говорил Оппенгеймер, "в котором каждый из нас, сознавая его ограниченность, Сознавая зло поверхностного подхода, вынужден цепляться за самое близкое, хорошо известное, достижимое: за друзей, традиции, любовь, чтобы не утонуть во всеобщей растерянности, в полном отсутствии понимания и любви. Если кто-то говорит, что он видит мир иначе, что видит красоту там, где мы видим уродство, то мы должны бежать из этого пространства, прочь от опустошения либо невзгод. Через несколько дней миллионы американцев посмотрели интервью Эдварда Мароу с Оппенгеймером в общенациональной телепрограмме. Смотрите прямо сейчас. Роберт не хотел выступать на телевидении и попытался в последнюю минуту отговориться. Сотрудники канала тоже чуюили недоброе, однако знаменитый ведущий уговорил Оппенгеймера записать интервью с ним в институтском кабинете учёного. Мароу сократил запись продолжительностью 2 1/2 часа. до 25-минутного отрезка, который вышел в эфир 4 января 1955 года. Оппенгеймер воспользовался случаем, чтобы поговорить о деструктивном влиянии закрытости. «Проблема секретности в том, — сказал он, — что она перекрывает правительству доступ к мудрости и ресурсам всего общества. Мороу не касался дисциплинарного слушания напрямую. Несомненно, потому что Роберт попросил не затрагивать эту тему. Взамен ведущий осторожно спросил Роберта: "Наблюдает ли он отчуждение в отношениях учёных с государством? Они любят, когда их зовут и спрашивают у них совета?" Уклончиво ответила Пенгеймер: "Любому нравится, когда к нему относятся как к знающему человеку. Когда правительство ведёт себя нехорошо в близкой твоей работе области, А решения принимаются трусливым, мстительно, близоруко или подло, то ты то тебе хочется процитировать стихотворение Джорджа Герберта Ошенник не как учёному, а как человеку. На вопрос способен ли теперь человечество уничтожить само себя, Оппенгеймер ответил: "Не совсем так. Однако можно уничтожить столько людей, что лишь очень сильная вера убедит вас, будто уцелевших можно считать человечеством. Всего через неделю после интервью на телевидении имя Оппенгеймера всплыло ещё раз в национальной прессе в связи со спорами об академических свободах. В 1953 году Вашингтонский университет предложил Оппенгеймеру краткосрочный контракт. И заслушаний Оппенгеймер попросил перенести сроки. В конце 1954 года Факультет физики прислал повторное приглашение, но его отменил ректор университета Генри Шмиц. Когда Seattle Times пронюхал об отказе, новость разожгла общенациональные дебаты о пределах академической свободы. Некоторые учёные объявили Вашингтонскому университету бойкот. Seattle Post Intelligenceer опубликовал редакционную статью в поддержку ректора Шмица. Идея, что на карту поставлены академические свободы, не более чем незрелый эмоциональный вздор. Те, кто поддерживал присутствие Оппенгеймера на кампусе, по мнению газеты, являлись апологеттами тоталитаризма. Оппенгеймер старался не ввязываться в драку. Публичное превращение Вашингтонского инсайдера в интеллигента-изгоя окончательно совершилось. При этом в частном порядке Опенгеймер вовсе не считал себя диссидентом и не собирал собирать на себя роль интеллигента-общественника и активиста. Дни, когда он собирал средства на правое дело или подписывал петиции, давно миновали. Теперь некоторые друзья считали, что он ведёт себя по отношению к властям чрезчур пассивно и уважительно. Дэвид Леленталь, друг и поклонник Опенгеймера, был неприятно удивлён разговором с ним. состоявшемся в марте 1955 года, то есть меньше года после окончания слушания. Они встретились на заседании правления Либерального фонда 20 век, в состав попечителей которого входили Леленталь, Оппенгеймер, Адольф Берли, бывшие помощники Франклина Рузвельта Джим Роу и Бен Коин, а также Фрэнсис Бидл, генеральный прокурор США в период правления Рузвельта. Покончив с обсуждением дел фонда, Берли перевёл разговор на кризис в отношениях между коммунистическим Китаем и чэнкайшистским Тайванем из-за Формозского пролива. Берли считал войну неизбежной и предсказывал, что она начнётся с маленьких атомных бомб и неизвестно, чем закончится. Он добавил, что слышал, как некоторые генералы предлагали уничтожить Китай ядерным оружием сейчас. пока он не набрал силу. Среди собравшихся возникла оживлённая дискуссия о вариантах действий, закончившаяся намерением подписать общественное заявление, предостерегающее страну от необдуманного военного вмешательства. Но тут, к удивлению Лилиенталя, Оппенгеймер взял слово и заявил о нежелании подписывать документ, несмотря на то, что он был с ним согласен, из-за возможных хлопот, которые он мог доставить. Выступление Роберта резко остудило пыл предлагавших подписать протест против сползания администрации Эйзенхауэра к войне. В конце концов, как заявил Роберт, война из-за Формозы, Тайваня, была ничем не хуже мира на любых условиях, и даже ограниченное применение тактических атомных зарядов вряд ли неизбежно обернулось бы ковровыми бомбардировками городов. Он выдвинул тезис, что любое заявление, с которым он соглашался, но которое отказывался подписать, не должно создавать вид, будто в Вашингтоне не занимаются вдумчиво, осторожно и умно соответствующими вопросами. Роберт всегда умел убеждать слушателей, и к окончанию заседания все согласились с тем, что с общественным заявлением, пожалуй, не следовало торопиться. Леленталь вернулся домой, размышляя Не вылезают ли ско же вон те из нас, кто подвергается страшным нападкам, чтобы выглядеть консерваторами в обсуждении позиции нашей страны и правительства, лишь бы нас не сочли недостаточно проамерикански настроенными. Роберт, похоже, твёрдо решил доказать, что он благонадёжный патриот и что критики ошибались, сомневаясь в его преданности родине. Он обходил стороной все публичные столкновения, особенно те, что имели отношение к ядерному оружию, и неодобрительно отзывался о самозванных знатоках вроде записавшегося в ядерные стратегии молодого Генри Киссинджера. "Какая ерунда", воскликнул Оппенгеймер, размахивая незажжённой трубкой в частной беседе с Леленталем. "Они думают, что подобные проблемы можно разрешить с помощью теории игр или поведенческих наук?" Однако публично против Киссинджера и других ядерных политехнологов он не выступал. Весной того же года Оппенгеймер отклонил приглашение Бертрана Рассела на учредительное заседание Погожской конференции, организованной промышленником Сайрусом Итоном и объединившей учёных разных стран, таких как Рассел, Лео Силарда и родившегося в Польше Джозефа Родблота, покинувшего Лос-Аламос в 1944 году. Апенгеймер написал Расселу, что несколько озабочен предлагаемой повесткой дня. В первую очередь, установка будто продолжающаяся разработка ядерного оружия очеревата опасностью предвосхищает суждение о том, откуда исходит главная опасность. Рассел в полном недоумении ответил: "Никак не думал, что вы будете отрицать наличие опасности, связанной с дальнейшей разработкой ядерного оружия". Сортируя этот и другие обмены репликами, социолог науки Чарльз Роберт Торп выдвинул тезис, что даже отлучённый от внутреннего круга ядерного государства Опенгеймер тем не менее в душе оставался сторонником основополагающего направления его политики. По мнению Торпа, Опенгеймер сползал к своей прежней роли военно-научного стратега победоносной ядерной войны и апологэта правящей верхушки. Так казалось многим. Опенгеймер явно не хотел приобщаться к политическим активистам вроде Рассела, Родблота, Эйнштейна и другим, кто часто подписывал петиции протеста против возглавляемой Америкой гонки вооружений. И действительно, его фамилия наглядно отсутствовала под одним из таких документов открытым письмом от 9 июля 1955 года, подписанным не только Расселом Родблотом и Эйнштейном, но и бывшими учителями и друзьями Роберта, Максом Борном, Лайнусом Полингом и Перси Бриджменом. При этом Оппенгеймер не растерял критического запала. Просто ему хотелось действовать в одиночку и не так прямолинейно, как его коллеги. Его ум постоянно занимали глубокие этические и философские дилеммы ядерного оружия, хотя подчас казалось, по вражению Торпа, что Оппенгеймер предлагал поплакать о мире, но не делал ничего, чтобы его изменить. В реальности Опенгеймер очень даже хотел изменить мир, но понимал, что отстранён от рычагов власти в Вашингтоне и давно утратил протестный дух, вдохновлявший его в 1930-е годы. Отлучение вместо того, чтобы дать свободу для участия в обширных дебатах своего времени, побудило его заниматься самоцензурой. Фрэнк Оппенгеймер считал, что брата страшно злила неспособность вернуться в официальные круги. «Я думаю, он очень хотел вернуться туда», — говорил Фрэнк. «Не знаю почему, но, наверное, однажды, распробовав такую вещь, было сложно не желать вкусить ее еще раз». Иногда Оппенгеймер все же вспоминал о Хиросиме в публичных выступлениях и делал это с налетом сожаления. В июне 1956 года, выступая перед выпускным классом в школе имени Джона Джорджа в присутствии своего сына Питера, Роберт назвал бомбардировку Хиросимы трагической ошибкой. Лидер Америки, сказал он, решив сбросить атомную бомбу на японский город, потеряли чувство меры. Несколькими годами позже Роберт намекнул о своих чувствах Максу Борну, своему бывшему преподавателю в Геттингене. осудившему решение Оппенгеймера подключиться к работе над атомной бомбой. Очень приятно иметь таких смыślённых, способных учеников, писал Борн в своих мемуарах. Однако я бы предпочёл, чтобы они высказывали меньше смыślённости и больше трезвомыслия. Оппенгеймер написал Борну: "Многие годы я ощущал с вашей стороны известное неодобрение моих действий. Мне оно казалось совершенно естественным, так как я и сам разделяю это чувство. Если в жаркие дебаты о ядерной политике администрации Эйзенхауэра, кипевшие в середине 1950-х годов, Оппенгеймер предпочитал не вступать, то по культурным и научным вопросам высказывался без колебаний. Через год после слушания он опубликовал сборник статей под названием Открытый разум. В него вошли восемь лекций, посвящённых взаимоотношению между атомным оружием наукой и послевоенной культурой, которые он прочитал, начиная с 1946 года. Книга, опубликованная в издательстве «Саймон Энн Шустер» и получившая массу отзывов, представила автора как пророка наших дней, вдумчивого, загадочного философа, озабоченного ролью науки в современном мире. В своих статьях он ратовал за открытый разум как необходимое условие становления открытого общества, выступал за минимизацию секретности и писал: Мы вроде бы уже знаем и видим снова и снова, что задачи, стоящие перед нашей страной в области внешней политики, невозможно реально и долговечно решать принуждением. В доводах Хепенгеймера звучит скрытый укор считающим, что сильная, вооружённая ядерным мечом Америка способна действовать в одностороннем порядке. Проблема правильной оценки скрытого, неуловимого, неизвестного, разумеется, существует не только в политике. Мы постоянно сталкиваемся с ней в науке, даже в самых пустячных личных делах. Это одна из крупнейнейших проблем писательства и вообще искусства. Способы её решения иногда именуют стилем. Именно чувство стиля придаёт суждениям неокончательный и деликатный характер. Именно чувство стиля помогает действовать эффективно, избегая абсолюта. Именно чувство стиля в сфере внешней политики позволяет нам находить гармонию между достижением важных для нас целей и уважением взглядов, тревог и устремлений тех, кто возможно видит проблему в ином свете. Чувство стиля это дань неведомому со стороны активного действия. Сила подчиняется разуму прежде всего за счёт чувства стиля. Весной 1957 года факультет философии и психологии Гарвардского университета пригласил Аппингеймера прочитать одну из лекций престижного цикла имени Уильяма Джеймса. Док Роберта Мак Джордж Банди, который в это время был деканом факультета Гарвардского университета, поддержал приглашение, что предсказуемо вызвало немалое нарекание. Группа выпускников Гарварда во главе с Арчибальдом Рузвельтом Пригрозило приостановить спонсорство, если Опенгеймеру позволят выступить. Мы считаем, что люди, говорящие неправду, заявил Роузвельд, не должны читать лекции в учреждении, чьим девизом является Веритас. Банди выслушал протесты и проявил свою позицию, лично явившись на лекцию 8 апреля. Серию из шести лекций Опенгеймер назвал Надежда порядка. На первой лекции в зал Сандерса, самую большую аудиторию университета, набилось 1200 человек. Ещё 800 слушали трансляцию в соседнем зале. Входы на случай протеста охраняла вооружённая полиция. На сцене за трибуной, придавая сцене странный кинематографический эффект, висел огромный флаг США. Так совпало, что сенатор Джо Маккарти умер за 4 дня до лекции, и его прах в этот самый момент находился в Капитолии. Поднявшись для выступления, Опенгеймер помедлил, подошёл к доске и написал RIP. Покойся с миром. А в зале при виде безмолвной дерзкой отповеди покойному сенатору прокатился тихий ропот. Опенгеймер же с каменным лицом занял место за трибуной и начал лекцию. Эдмонд Уилсон посетил одну из этих лекций и записал впечатления в своём дневнике. Ректор Гарварда Натаниу Пьюзи Представил Опингеймера в одиночестве сидявшего за столом на сцене, нервно перебиравшего руками и ногами в типично неуклюжей еврейской манере. Но стоило ему начать говорить, как вся аудитория обратилась вслух. Зал замер, не издавая ни звука. Он говорил тихо, но с проникающим смыслом, выступал на удивление выразительно и точно, лишь иногда сверяясь с записками, как в характеристике Уильяма Джеймса, в которой он коснулся отношений последнего с Генри. Вступление вызвал радостный трепет. Он не прибегал к драматическим приемам, а попросту ставил великолепные вопросы, занимавшие умы любого человека и вызывавшие, по словам Елены, острое ощущение личной ответственности. Мы оба были тронуты и взбудоражены. Однако после лекции... Уилсон начал сомневаться, не является ли Оппенгеймер гением, над которым взял верх возраст, чья мудрость и способность вести за собой вполне среднестатистические. С своей покорностью он напоминал отравленного человека. Как и многие, кто слышал публичные выступления Оппенгеймера, Уилсон сохранил тревожное ощущение ранимости и раздвоенности учёного. Пользуясь своим положением в институте и выступая с речами по всей стране, Опенгеймер постепенно создавал себе новую роль. Преждн он был инсайдером от науки, теперь всё больше становился отстранённым, но харизматичным аутсайдером-интеллектуалом. Часто встречавшийся с ним Дэвид Леленталь считал, что Роберт измельчал и определённо постарел. К 1958 году Долговязый 52-летний Роберт начал по-стариковски горбиться. Морщины озабоченности на его лице, по словам Лилиенталя, сменились выражением покоя от успеха. Он пережил одну из самых жестоких бурь, которая могла выпасть на долю человека. Оппенгеймер умело и с чувством такта продолжал руководить институтом. Он мог гордиться своим детищем. Подобно Беркли 1930-х годов, институт приобрёл всемирную репутацию одного из ведущих центров теоретической физики. И не только. Он был тихой гаванью для молодых и старых выдающихся учёных разных дисциплин. Одним из них был блестящий молодой математик Джон Нэш, получивший стипендию института в 1957 году. Нэш стал прообразом для повести Игры разума Сельвии Назар Ядное имённого кинофильма. Примечания авторов. Прочитав научную работу Вернера Гейзенберга 1925 года о принципе неопределённости, Нэш стал расспрашивать ветеранов от физики о некоторых неразрешённых противоречах квантовой теории. Как и Эйнштейна, Нэша смущала прилизанность теории. Летом 1957 года Когда он поделился еретическими взглядами с Оппенгеймером, тот, потеряв терпение, отмахнулся от его вопросов. Неш не отступал, и вскоре Оппенгеймер против воли оказался втянут в серьёзную дискуссию. Позже Неш извинился за настойчивость, но не преминул заметить, что некоторые из физиков слишком догматичны в своих воззрениях. Летом Неш покинул институт И несколько лет боролся с тяжёлым психическим расстройством, которое пришлось лечить в стационаре психиатрической лечебницы. Оппенгеймер сочувственно относился к бедам Неша, и когда тот оправился после сильнейшего приступа душевной болезни, вновь пригласил его в институт. Роберт обладал инстинктивной терпимостью к хрупкости человеческой души и остро чувствовал тонкую границу между безумием и гениальностью. Поэтому, когда лечащий врач Неш летом 1961 года позвонил Опенгеймеру и спросил, пребывает ли Неш в здравом уме, Роберт ответил: "На этот вопрос, доктор, не ответит ни один человек на свете". Когда речь заходила о его собственной личной жизни, Опенгеймер нередко с конфужением замыкался. В 1957 году в институт прибыл двадцатисемилетний Джеррими Бернштейн. Ему передали, что доктор Оппенгеймер желает немедленно его видеть. Оппенгеймер с порога небрежно приветствовал Бернштейна. Ну, что нового и надёжного появилось в физике? Прежде чем Бернштейн успел что-то ответить, раздался телефонный звонок. Оппенгеймер жестом попросил посетителя подождать, пока не закончит разговор. Повесив трубку, он повернулся к Бернстейну, которого видел впервые и мимоходом заметил. Это Китти опять напилась. После чего пригласил молодого физика Вольден Мэннер посмотреть на картинки. Бернштейн провёл в институте 2 года, находя Пенгеймера бесконечно завораживающим. Директор института умел быть и страшно грозным, и обезоруживающе обаятельным. Явившись однажды в кабинет о Пенгеймера на регулярную исповедь, Бернштейн обмолвился, что читает Пруста. «Он посмотрел на меня добрыми глазами», — писал впоследствии Бернстейн, «и сообщил, что примерно в моем возрасте совершал пеший поход на Корсике и читал Пруста по ночам при свете фонарика». Он не хвастался. Он пытался поделиться чем-то сокровенным. В 1959 году Оппенгеймер присутствовал на конференции под эгидой Конгресса за свободу культуры в западно-германском городе Райнфельден. Он и 20 других всемирно известных интеллектуалов собрались в отеле «Залинер» на берегу Рейна, неподалеку от Базеля, для обсуждения судеб промышленных западных стран. Чувствуя себя в безопасности в этой орденской среде, Оппенгеймер нарушил обет молчания о ядерном оружии и с невероятной ясностью изложил, каким его видит и какую ценность придает ему американское общество. «Что следует думать о цивилизации, всегда считавшей этику важной частью человеческого бытия?» – вопрошал он. «Если она не способна говорить о перспективе практически всеобщего уничтожения, иначе как с точки зрения рациональности и теории игр». Оппенгеймеру был близок либеральный антикоммунистический посыл Конгресса. Окруженный в молодости коммунистами, Оппенгеймер теперь находился среди интеллигентов растерявших иллюзии легкомысленных попутчиков ему нравилась компания участников ежегодных заседаний, в которые входили писатели Стивен Спендер, Раймон Аран и историк Артур Шлезингер младший. Роберт подружился с исполнительным директором конгресса Николаем Набоковым. Набоков, двоюродный брат писателя, был известным композитором и жил поочерёдно то в Париже, то в Принстоне. Он без сомнения знал, что Конгресс получает финансирование от Центрального разведывательного управления. Знал об этом и Оппенгеймер. «А кто не знал, позвольте спросить, этого никто не скрывал», вспоминал офицер ЦРУ Лоуренс де Новель, работавший в Германии. Когда весной 1966 года «Нью-Йорк Таймс» вскрыла этот факт, Оппенгеймер вместе с Кенноном, Джоном Кеннетом Гелбрейтом и Артуром Шлезингером-младшим Подписал, адресованное редактору газеты письмо в защиту независимого характера Конгресса и честности его сотрудников. Они не пытались отрицать связь с ЦРУ. В том же году Оппенгеймер в письме Набокову заявил, что считает Конгресс одним из мощных благотворительных факторов влияния послевоенной эпохи. Со временем Оппенгеймер сделался всё более заметной звездой международного плана и стал чаще путешествовать по свету. В 1958 году он посетил Париж, Брюссель, Афины и Тель-Авив. В Брюсселе его и жену принимали члены бельгийской королевской семьи, дальние родственники Кити. В Израиле лично встречал премьер-министр страны Давид Бен-Гурион. В 1960 году Апенгеймер приехал в Токио, где прямо в аэропорту репортёры забросали его вопросами. Я не жалею, мягко ответил он о своей причастности к техническому триумфу атомной бомбы. Не то чтобы я не чувствовал угрозе совести, но я не чувствую их сегодня вечером сильнее, чем вчера. Перевод этого неоднозначного высказывания на японский язык должно быть вызвал немалые трудности. Годом позже, по приглашению организации американских государств, Роберт совершил турне по Южной Америке. Местные газеты вышли с заголовком: "Эль Падро дала бомба атомика". Ле ленталь, которого восхищал интеллект Оппенгеймера, был удручён тем, как складывается семейная жизнь друга. Между блестящим умом Оппенгеймера и его неудобным характером писал он: "Существует определённое противоречие. Он не умеет ладить с людьми, особенно с собственными детьми". Впоследствии Леленталь бежалосно заявил, что Пенгвингер сломал жизнь своим детям, держал их на коротком поводке. Питер вырос застенчивым, но в то же время очень чувствительным и умным молодым человеком. Он не желал иметь никаких дел с матерью. Фрэнсис Фергюсон понимал, что Роберт любил сына и одновременно видел, что его друг не в состоянии защитить Питера от капризного нрава матери. В 1955 году Роберт и Кити отправили Питера, которому исполнилось 14 лет, в школу имени Джорджа, элитный квакерский интернат в Нью-Тауне, штат Пенсильвания, в надежде, что напряжённость в отношениях между мальчиком и матерью с расстоянием несколько ослабеет. Кризис разразился в 1958 году. когда Роберту предложили на один семестр занять должность внештатного профессора в Париже. Он и Китти решили взять с собой Тони, которая училась в частной школе в Принстоне, а 17-летнего Питера оставить в интернате. Роберт написал брату, что Питер изъявил желание погостить у Фрэнка на ранчо и попробовал найти работу на летний сезон в одной из туристических ферм Нью-Мексико. «Его дух все еще не уравновешен», – писал Роберт, – И я не берусь с очевидностью предсказать, что может случиться в июне. Личная секретарь Роберта Верна Хопсон возмутилась. Какая пощёчина оставлять его одного. Он, Питер, невероятно восприимчив. Я полностью на его стороне. Хопсон высказала Роберту всё, что об этом думает, но Китти уже приняла окончательное решение. Хопсон полагала, что разлука стала переломным моментом в отношениях Питера с отцом. Наступило время выбора, сказала Хопсон, между Питером, которого он очень любил, и Кетти. Она поставила вопрос ребром: или я, или он. И Роберт, из заобет ото данного Богу или самому себе, выбрал Кетти.